Интерлюдия шестая. Снежный ком. Да, братец, заварил ты кашу. Талия Блудсон, старшая дочь Тариона Блудсона, сидела за столом отца. Она поверх бумаг внимательно разглядывала младшего брата. Ты восхищена? сухмылка и спросил Торльд. Можно и так сказать. Боюсь даже представить, когда утихнут последствия того, что ты натворил. Голос женщины был спокойным. Нередко в нём проскальзывала лёгкая усмешка. Главное, чтобы в итоге мы были в плюсе. Мы уже в глубоком минусе. Лицо Талея вдруг стало серьёзным. Наш отец был тем ещё говнюком, но он представлял собой силу. Я не тяну до его уровня, и это честный взгляд. А ты? Она окинула брата взглядом с ног до головы. Ты никогда до него не дорастёшь. Торльд опёрся плечом о книжный шкаф и испытующим взглядом уставился на сестру. Отец тоже меня недооценивал, произнёс он. В этом ты и прав, усмехнулась она. Нужно было тебя ещё маленьким задушить. Торльд поморщился. Я пришёл говорить, а не выслушивать упрёки в свой адрес. Я могу и дальше сам действовать. Ладно, убедил. Женщина подняла руки в жесте капитуляции. готовая выслушивать твои предложения, лишь бы ты ничего не предпринимал. "Пора брать власть в свои руки", уверенно заявил Торльд. "Страна сейчас будет метаться в поисках сильного лидера. Это ты, что ли, сильный лидер?" с иронией взглядеспросила Аталея. "Стране нужен король, тот, кто будет звать стражи, когда припечёт. Для этой роли даже ты согласишься". "Так это и было в моих планах. Я убрал главного соперника". Остальные мне неровня. А если бы я не убрал оставшихся Ульфсонов, тогда началась бы настоящая грызня. Да, печально, что мы и потеряли отца, но теперь я наверняка буду главным. Ага, если до тебя, госпожа Ульфсон, раньше не доберётся. Отца-то она быстро уделала, хотя он готовился. Не боишься? Да, её я не учёл, почесал висок Торльд. Но и это проблема решаемая. А ты уверен, что она сейчас не собирает войска для штурма этого замка? Зубы обломает, хмыкнул он. Да не в этом дело, брат. Общая картина туманна. Наши позиции, как дворянство в целом, сильно ослабли. Ты меня вряд ли поймёшь, но хорошо, что у Лиреи есть зубы. Однако, если не сгладить конфликт, она не остановится. Я боюсь, что сейчас может произойти нечто такое, что если ты и станешь королём, будешь править пепелищем. Мне кажется, ты драматизируешь. Талея закатила глаза. Ты просто не интересуешься внутренними делами. Народ уже начинает подниматься. И, кстати, ты тоже к этому немало сил приложил. Но пускай поднимутся, я их сам голыми руками буду рвать. В этом-то я не сомневаюсь, ты и можешь, а потом сам будешь себе штаны стирать. Торльд хотел что-то снова возразить, но Талея его оборвала, хлопнув ладонью по столу. Затем она продолжила всё тем же спокойным тоном. Через неделю собирается вня очередной совет. Семью на нём буду представлять я. Торльд нахмурился. И не надо хмурить бровки. Себя в этом вини. Управлять землями тоже буду я. Талея была одной из немногих, с кем Торльд никогда не спорил. Был у неё редкий дар убеждения, причём она никогда не кричала, просто говорила мягко и с лёгким нажимом. И в такие моменты ей трудно было перечить. Напротив, казалось, что она абсолютно права. Твоя задача довести дело до конца и стать королём. Понял? Я со своей стороны постараюсь это ускорить и упростить. Полезешь сам. Тебя либо Лирии отдадут, либо королём будешь не ты. Думай, брат, думай. Сейчас лучшие моменты за всю историю. В Инере уязвимо как никогда, у них нет короля. Две семьи, что способны были дать серьёзный отпор полностью обезглавленной. Мой господин, всё, что сейчас нужно, пойти и взять их тёпленькими. Королевский зал совета представлял собой довольно большое помещение. Его стены были отделаны зелёным камнем. Отделка была настолько искусной, что любой, кому повезло побывать в зале, был уверен, бутон выточен из единого куска малахита. Во главе стола, выточенного из бирюзы, восседал властитель народа Драксов. Драксы разительно отличались от людей. Их головы напоминали морды и крокодилов, покрытые лоснящейся шерстью. Клыки также не уступали размерами зубам хищных рептилий. Голову Драксов украшала пышная грива, хотя мало какой Дракс сравнится густотой и длиной гривы со своим повелителем. Звериное тело величественно восседало на кресле с высокой спинкой. Лапы с длинными когтями обхватывали резные набалдашники на подлокотниках. На повелителя Драксов был надет жёлтый хитон. За длинным березовым столом восседали четверо советников, семеро приближённых Драксов из дворян, трое генералов и господин Имортал. Он был единственным человеком в этом совете. Все давно привыкли к нему. Казалось, он был на своём месте всегда, молча наблюдая за ходом собрания и посмеиваясь. Некоторые Драксы считали, что он бог. И никто из них даже не смел подумать, что господин Имортал сможет послужить причиной утечки информации. Властитель Драксов поднял руку, позволяя советнику продолжать. По полученной информации, в начале следующего года весной у людей пройдёт турнир. На этом турнире будет выбран король и шанс будет упущен. Сейчас же у людей волков и у кровососов сдохли вожаки. Всем сейчас заправляют самки. Если вы отдадите приказ, мой господин, встал со своего места генерал Горок. Я принесу вам победу на золотом блюде. Я готов выделить личную. Этот Дракс был одним из самых талантливых полководцев страны. Правитель слегка приподнял руку, ладонью вниз, призывая генералов сесть. Серьёзные силы остаются змеелюды, карлики, которые живут в пещерах, летающие воины и несколько племён зверолюдов. Но и без высше озвученных они лишь лёгкая преграда. Однако стражи являются серьёзной преградой. Наши предки не раз гибли, наткнувшись на эту угрозу. Стражей может призывать только король. Кто-то ещё хочет высказаться? Властелин окинул взглядом Драксов, хихикающего и Мортола, он даже не удостоил взглядом. Двое советников, переглянувшись между собой, поднялись со своих мест. Мы поддерживаем предложение нашего брата. Дворяне зашумели, активно кивая. Вы говорите, что будет просто, задумчиво протянул властитель. Я выделю только четверть войск. Резерв половина от четверти. Остальные силы вы можете привлекать сами, из числа наемников или личных армий. Остальные останутся для защиты наших земель в случае вашего провала. Это очень мудро, господин. Пётр быстро освоил язык. Он запоминал слова на лету. Жмот рассказывал ему о способностях, даруемых винерией, видимо, это была одна из них. Он научился очень хорошо понимать окружающих в любых моментах. Даже не зная языка, он понимал, что ему хотят сказать или что от него хотят. Это было ключевое, а слова запоминались сами собой. Однако Пётр, которого теперь называли умник, никак не мог понять, как местные соглашаются жить на таких условиях. Жители Винерии были на удивление цивилизованными и приятными людьми. Он не увидел ожидаемого варварства от обычного люда. Напротив, люди были вежливы, обходительны и мудры, чего нельзя было сказать об их правителях. Пётр сжимал руки в кулаки всякий раз, когда проникнувшиеся к нему доверием простые людин рассказывал о местных порядках. Он слышал о зверских казнях, о безумных кровавых побоищах, причины и для которых служили веселье и развязность. Умник не понимал, почему люди боятся даже высказывать недовольство, почему не борются за свои права. Первые собеседники, с которыми он поднимал вопрос о сопротивлении, мгновенно меняли отношение к нему. Его даже прогнали из деревни, в которой Жмот помог ему обосноваться. Однако умник решил не останавливаться. Прибившись к торговцу, что постоянно курсировал между городами и деревнями, он, оттачивая свои новые навыки, стремился найти тех, кто уже готов сопротивляться. Он как ищейка искал нужных людей и как семена сеял в них сомнения и недовольство. Как-то раз, вернувшись в одну из деревень, он с улыбкой на губах услышал то, о чём так давно мечтал. Шёпот недовольства. Это была пока только маленькая искра, но если её правильно подпитывать и поддуть, дать пищу для жадного оганька, хотя это было не трудно. Ему понадобилось всего неделя, чтобы получить хорошие результаты.